Однако племянники при этом никогда не смели выставлять своих родовых прав, и притязания их, основывавшиеся на случайных обстоятельствах, должны были, за исключением только одного случая, уступать правам дядей самых младших. Но мы видим иногда, что некоторые князья и целые племена, линии княжеские, исключаются из родового старшинства, и это исключение признается правильным. Каким же образом могло произойти подобное явление? Для решения этого вопроса должно посмотреть, каким образом князь достигал старшинства, приближался к нему. Первоначально род состоял из отца, сыновей, внуков и так далее. Когда отец умирал, его место для рода заступал старший брат. Он становился отцом для младших братьев, следовательно, его собственные сыновья необходимо становились братьями дедям своим, переходили во второй высший ряд из внуков в сыновья, потому что над ними не было более деда, Старшина рода был для них прямо отец. И точно, дядя называют их братьями. Но другие их двоюродные братья оставались по-прежнему внуками малолетними. Внук, унук, юнук — малолетний по преимуществу, потому что над ними по-прежнему стояли две степени. Старший дядя считался отцом их отцам, следовательно, для них самих имел значение деда. Умирал этот старший, второй брат заступал его место, становился отцом для остальных младших братьев, и его собственные дети переходили из внуков в сыновья, из малолетних в совершеннолетние, и таким образом мало-помалу все молодые князья через старшинство своих отцов достигали совершеннолетия и приближались сами к старшинству. Но случись при этом, что князь умирал, не будучи старшиною рода, отцом для своих братьев, то дети его оставались навсегда на степени внуков несовершеннолетних. Для них прекращался путь к дальнейшему движению. Отсюда теперь понятно, почему сын, не мог достигнуть старшинства, если отец его никогда не был старшиною рода. Так понимали князья порядок восхождения своего к старшинству. Они говорили, как прадеды наши лестницую восходили на великое княжение киевское, так и нам должно достигать его лествичным восхождением». Но когда в этой лестнице вынималась одна ступень, то дальнейшее восхождение становилось невозможным. Такие исключенные из старшинства князья считались в числе изгоев. Каждый член рода княжеского при известных условиях мог достигать старшинства, получать старший стол «Киевский» который таким образом находился в общем родовом владении. Но другие волости оставались ли постоянно в наследственном владении известных племен княжеских или, соответствуя различным степеням старшинства, переходили к князьям различных племен при их движении к старшинству лествичным восхождением? Для решения этого вопроса Посмотрим, как поступали князья в начале, когда различные случайные обстоятельства не нарушали еще чистоты их отношений. Когда умер четвертый сын Ярослава, Вячеслав, княжевший в Смоленске, то эта волость не перешла в наследство к его сыновьям, но отдана была братьям пятому Ярославичу Игорю, княжевшему прежде на Волыне. Ясный знак отсутствия наследственности властей и движения князей из одной волости в другую по старшинству, лествичным восхождением. Потом, когда Святослав Ярославич по изгнании брата получил старшинство вместе с главным столом киевским, то следующий по нем брат Всеволод, княжевший прежде в Переяславле, переходит на место Святославов-Чернигов. Известная волость могла сделаться наследственным достоянием какой-нибудь одной княжеской линии только в том случае, когда князь по вышеизложенным причинам терял возможность двигаться к старшинству лествичным восхождением. Тогда, получив от родичей какую-нибудь волость, он и потомство его Принуждены были навсегда ею ограничиться, потому что переход из одной волости в другую условливался возможностью движения к старшинству, не существовавшую для изгоев. Так образовались особые волости: Полоцкая, Галицкая, Рязанская, после Туровская. Линия второго Ярославича Святослава известная больше под племенным названием Ольговичей, также вследствие известных обстоятельств подверглась было тяжкой для князей участи и изгойства, и поэтому самому Черниговская волость принимала было характер особого выделенного княжества. Но Ольговичем удалось, наконец, принудить Мономаховичей признать свои права на старшинство и необходимым следствием этого признания было восстановление родовой общности преднепровских властей для обеих линий. Ольгович сел в Киеве, а Мономахович — на его место в Чернигове. Несмотря на то, однако, мы встречаем в летписи слово «отчина». Князья, не исключенные из старшинства, — употребляют это слово для обозначения отдельных властей. В каком же смысле они употребляют его? В настоящем ли его смысле? Как наследственного владения? Или в другом каком-либо? В 1097 году князья, внуки Ярославовы собрались вместе и решили, чтобы каждый из них держал свою отчину. Святополк Волость отца своего Изяслава Киев. Владимир Мономах. Отцовскую волость Переяславль. Святославичи Чернигов. Но мы никак не поймем этого распоряжения, если станем принимать слово «отчина» в смысле наследственного владения для одной линии. Потому что Киев был столько же отчинную святополка, сколько и отчинную всех остальных князей, и Всеволод, и Святослав княжили в нем».